Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное задувание солнц». Документ 8. В наших исследованиях состояние климата, при котором звездный свет в течение долгого времени не сможет обогревать поверхность Геи, названо «Синхронное задувание солнц». В худшем варианте в одном из расчетов получена картина, когда из-за выбросов дыма климат меняется не только в северном, но и в южном полушарии. В этом случае, по мере прогрева излучением обеих видимых и одного невидимого Солнца, дым будет подниматься в верхние слои атмосферы и двигаться к экватору. Одновременно сильно возрастет перенос воздуха в южное полушарие. Попутно это приведет к уменьшению количества дождей на территории республики. Вначале над нашим материком появятся узкие, сильно размытые, но наблюдаемые визуально полосы дыма. Затем образуется сплошная, разумеется несравнимая с северной, дымная пелена довольно значительной толщины. Средняя температура на Брашпутире понизится, однако не критически. Тем не менее, это будет не кратковременное, а относительно долговременное явление. Цикл, а может и более. Сейчас недостаточно полно исследованы процессы большого временного масштаба в тропосфере и стратосфере, которые будут осуществляться после стадии значительных, но быстрых изменений в результате потенциально превентивного нападения на империю. Почти ничего не ясно реально о силах, ответственных за удаление частиц дыма. Мы не знаем, как долго они будут вымываться осадками, окисляться в химических реакциях или исчезать каким-либо другим образом. Абсолютно ничего не известно о том, что вообще будет происходить в приполярных областях, а также на участках континентов, где и тропосфера и находящаяся выше нее стратосфера обретут сверхустойчивое состояние. Если этот процесс произойдет и в южном полушарии, тогда в плане климата особое беспокойство вызовет даже частичное отражение на океане бесконечности процессов, происходящих на суше. Это снова автоматически приведет к снижению осадков буквально везде. Если такое состояние продлится, есть вероятность замерзания приполярных морей. Из изученной истории неизвестно, но из дошедших с древности легенд идет поверье о неких плавающих ледяных горах, которые в своем движении добирались до экватора и садились на мель в нескольких десятках километров от центрального материка. Это свидетельствует, что их подводная часть была значительно больше, чем надводная, и косвенно подтверждает правдивость легенд. Обычно они не содержат в себе необъясненных заранее изъянов. Не приведет ли новое похолодание к повторению этого забытого явления? Как наличие в море движущихся ледяных гор отразится на судоходстве? Возможно ли оно станет в принципе? Данные узкоспециальные, и покуда гипотетические вопросы, разумеется, не входят в тему проведенного исследования, но тем не менее они доставляют беспокойство.